Эпилог. В сентябре начало занятия отложили аж на целых две недели. Ремонт в универе не успевали закончить к сроку. По мнению муниципалитета, здание захватило какая-то банда и устроила там бедлам. Но золотой трон в одном из мраморных залов помог ничего не понимающему руководству отчасти компенсировать затраты. Пятеро студентов шли на торжественную линейку неразлучной компанией. Они только со стороны выглядели очень разными, но на самом деле им всегда было о чем поговорить. Особенно они любили добродушно поиздеваться друг над другом. «В первый раз, в первый класс?» – завела шутливую волынку Вера. «Мне дали время на защиту диплома», – ответил ей Андрей. «А вот некоторым весь последний курс придется заново проходить. Преподы почему-то не забыли, как ты им мозг выносил. Скучаешь по возможности влиять на память людей, Захар». Базука отмахнулся. «Не скучаю. Все по-прежнему, как было всего лишь год назад. Вы снова лохи, а я снова зевс, от которого трепещут все смертные. Жень, ты карманные деньги сегодня прихватил? Развлечемся на большом перерыве, как в старые добрые времена». «Я тебе развлекусь», — пригрозил Николай довольно мощным кулаком. «Ничего не меняется. Хотя подожди-ка, неужели сам Базука пойдет преддипломную практику проходить?» Пойду, конечно! скривился тот. Че, я зря тут срок мотал. Надо хоть какой-нибудь диплом получить. Это Андрюха у нас с папашей вовремя помирился, теперь зазря не пропадет, а мне придется самому на ноги вставать. Но знаете, дети мои, я вот уверен, что на ноги не поднимусь, а подпрыгну. В крайнем случае начну с Рекета. Короленко делиться придется. Да уж, ничего не меняется! вздохнула Вера с улыбкой. «А почему мне казалось, что злой дух в тебе те мерзости придумывал? Ты же и сам гораст!» «Не знаю, почему!» Он остановился и протянул ей руку, чтобы взяла. «Идем уже, шахматистка! Ты сегодня вечером свободна для изучения всех моих темных сторон!» «Подумаю еще!» Огрызнулась она, но его ладонь все же сжала. «Подумай, подумай! Чего бы не подумать, когда есть чем!» «И что ты в нем нашла?» Уже в который раз задал риторический вопрос Женька. «Да просто пока он со мной, то не отбирай деньги у таких, как ты», – Вера показала ему язык. «Не критикуй, или ты из зависти?» «Я из зависти критиковать вас буду», – вмешался Николай. «Вот я по своей силе очень скучаю и жалею, что не пользовался ею на всю котлету. Андрей, ты чего отстаешь?» Короленко действительно немного притормозил, чтобы окинуть взглядом всю компанию, и уже в тысячный раз порадоваться тому, что все здесь, все живы, здоровы и свободны от влияния. Но поскольку на него уставилось четыре пары глаз, пришлось хоть что-нибудь сказать. Я просто подумал, что мы можем продолжать помогать людям. Зачем нам силы, если у нас есть мы? Все радостно закивали. Один Базука, нетерпящий пафоса, скривился. «Особенно хорошо, что у нас есть я». «Ладно, придумаю для вас какую-нибудь работенку». «Опа! Уже придумал!» «У нас очень, кстати, имеется заклинание по уничтожению злых духов. Можем искать таких же счастливчиков, вляпавшихся в свою полосу везения, и насильно им помогать. Но это после получения гребучего диплома. Что-то очень сомневаюсь, что на героизме можно прокормиться. Хотя... Об этом потом...» когда морально подрастете. Идем уже. Ежегодно одинаковую речь дикана пропускать нельзя. Это плохая примета. Конец книги.